Шестое. По пути к пикапу Фрэнк остановился у поленницы, сложенной рядом с задним крыльцом. Дрова он рубился. Пол корда осталось после зимы. Маленькая дровяная печь Йотул на кухне добавляла уюта и тепла в холодную погоду. Нана любила сидеть рядом в кресле качалки и делать домашнюю работу. Когда она склонялась над книгой и волосы падали ей на лицо, Френку казалось, что Нана – маленькая девочка из девятнадцатого столетия, в котором отношения между мужчиной и женщиной были гораздо проще. «В те времена ты говорил женщине, что собираешься делать, и она или соглашалась, или держала рот на замке». Он помнил слова, которые его отец сказал матери, когда та выступила против покупки новой электрической газонокосилки. Ты ведешь домашнее хозяйство. Я зарабатываю деньги я оплачиваю счета. Если тебя это не устраивает, говори. Она промолчала. Они жили вместе долго и счастливо. Почти 50 лет. Без всяких семейных консультантов, разъездов, адвокатов. Большой кусок брезента накрывал дрова, маленький колоду для колки. Фрэнк поднял маленький брезент и вытащил топор из расщепленного дерева. Фликинжер не казался грозным противником, но всегда лучше подготовиться.